Рукава туго схвачены у запястья. Вот это-то одеяние сродни монашескому облачению надела на себя, и, вероятно, навсегда, королева Клеменция Венгерская, оставшаяся вдовой на двадцать третьем году и прожившая в браке с королем Людовиком X всего лишь десять месяцев. Отныне никто не увидит более ни прелестных ее золотых волос, ни совершенного овала лица. Навсегда померкнет эта лучезарная безмятежность взгляда, этот блеск оживления, который поражал всех ее знавших и прославил на века красоту Клеменции. Застывшая, как маска, узенькая, трогательная личика, полускрытая ослепительно-белой косынкой, носила следы ночей, проведенных без сна, и следы слез, пролитых днем. Даже взгляд-то тот переменился. Казалось, он ни на чем не задерживается, лишь вскользит по людям и вещам. Уже сейчас королева словно превратилась в надгробье собственной могилы. И все же под складками белого одеяния зрела новая жизнь. Клеменция ждала ребенка, и ни на минуту ее не оставляла упорная, как наваждение вождение мысль, что ее супругу не довелось увидеть свое дитя. — Хоть бы до его рождения дожил Людовик, — думала она, — еще пять месяцев, всего пять месяцев, как бы он обрадовался, особенно сыну, и почему не понесла я в нашу первую брачную ночь? Королева обернулась к графу Валуа, который, переваливаясь, как каплун, шагал по комнате. — Ну за что, дядюшка, за что могли его так злодейски отравить? Почему? — допытывалась она. — Разве не делал он людям добро всем, кому мог? — Почему вы всегда стараетесь увидеть людское коварство там, где проявляет себя лишь воля Господня? «Зато только вы одна приписываете воле Господней деяния, которое скорее следует приписать козням сатаны», — отрезал Карл Волуа. Большеносые, широкоскулые, румяные, с округлым брюшком, в черном капюшоне с высоким гребнем, сбитым на одно плечо. в черном бархатном кафтане с серебряными застежками, сшитым полтора года назад для похорон родного брата короля Филиппа Красивого. Его высочество Валуа прибыл к королеве прямо из Сен-Дени, где он присутствовал при погребении своего племянника Людовика X. Впрочем, на сей раз при исполнении траурного обряда Возникли кое-какие осложнения, ибо впервые с тех пор, как был установлен церемониал королевских похорон, герольды, провозгласив «король умер», не смогли добавить «да здравствует король», так как никто не знал перед кем, перед каким новым властелином следует совершить символические жесты, предусмотренные ритуалом. Пустое «Вы сломите свой жезл передо мной», — посоветовал Валуа первому камергеру усопшего короля Матье де Три. «Я старший в семье, и лучше других подхожу к этой роли». Но его единокровный брат, граф Девре, возразил против подобного новшества, догадываясь, что Карло выдвинул этот аргумент с целью добиться регенства. «Старший в нашей семье?» — Если только вы употребили это слово в его подлинном значении, то вовсе не вы, Карл, — заметил граф Девре. — Как известно, наш дядя, Роберт Клермонский, доводится родным сыном Людовику Святому. Неужели вы забыли, что он еще здравствует? — Вы сами знаете, что бедняга Роберт давно лишился рассудка. «Разве можно хоть в чем-то полагаться на эту сумасбродную голову?» — возразил Валуа, пожав плечами. Так или иначе, в конце поминального обеда, устроенного в аббатстве, первый камергер сломал жезл, символ своего высокого ранга, перед пустым стулом. Разве Людовик не творил милостыню? «Разве не простил он многих узников?» — твердила Клеменция, словно стараясь убедить самое себя. «Он был великодушен, поверьте мне, а если он и грешил, то каялся».